Глава двадцать девятая. Она медленно затягивалась сигаретой. На вид ей было около тридцати, может быть, даже меньше. Среднего роста, стройная, в черном вечернем платье с глубоким декольте. Непослушные темные волосы растрепал ветер, пряди прикрывали высокий лоб. Светлые глаза проницательно взглянули на Айшу. Ты кого-то ищешь? Непринуждённо обратилась брюнетка. "Да, но вижу, здесь только вы. Айша не собиралась говорить на ты. Это было бы по меньшей мере неприлично". Она хотела развернуться и покинуть балкон, но незнакомка потушила сигарету и явно решила спросить ещё о чём-то. "Пытаешься разыскать Мухаммеда?" с лёгкой усмешкой спросила она. "Нет," Растерина ответила Айше на вопрос, вызывающий только недоумение. То, что её мужа знают многие присутствующие здесь, её нисколько не смущало, но вот откуда эта незнакомка знает, что именно она, жена Мухаммеда, ведь они видят друг друга впервые, и их никто не знакомил. Ты действительно красивая, Айша. Молодая женщина произнесла буквально по слогам её имя. на одной красоты ему будет недостаточно. Айша сразу поняла, что эта незнакомка не спроста так на неё посмотрела. В её взгляде чувствовалось какое-то мнимое превосходство. Девушке это изначально не понравилось, как и фамильярное обращение. Она не собиралась убегать от разговора. Если эта незнакомка желает что-то сказать, то пусть говорит в лицо, а не в спину. Недостаточно для чего? Айша остановилась и повернулась, чтобы чётко видеть лицо этой брюнетки. Для того, чтобы рано или поздно не потерять его, как потеряла и я. С лёгкой горечью в голосе произнесла незнакомка: "Ты ещё совсем девчонка, вряд ли тебе удастся удержать его рядом с собой, сделать так, чтобы он быстро не утратил интерес". Какое вам дело до меня и моих отношений с мужем? Раздраженно спросила Айша. Я сама разберусь. Меня не нужны ваши советы. Хотели заявить о себе как об одной из бывших Мухаммеда? Так бы и сказали. Мне абсолютно все равно, с кем он встречался. Хотела уберечь тебя от ошибок. Хм, глупая. С несходительным тоном сказала незнакомка. Знаю, что уже будучи женатым. Он проводил ночи с другой женщиной. В сердце Айши, как будто вонзили кинжал. Дыхание перехватило. Руки и ноги словно налились свинцом. А потом до неё вновь донёсся голос незнакомки. Мухаммед, как и любой мужчина, отчасти охотник. Ему нравятся недоступные женщины. Свободолюбивые, непокорные. Он любит добиваться, окутывать вниманием, заботой, но как только ты полностью окажешься в его власти, он выбросит тебя, как надоевшую игрушку. Не надо верить его словам, сдаваться и признаваться в любви, советовала незнакомка, при этом Айша не слышала и половины, находясь в ступоре. Но важно и не переиграть, как это сделала я. Ведь инициатором нашего расставания был не Мухаммед. Я лишь хотела подогреть его интерес к себе, а он ушёл навсегда с другой женщиной, наконец произнесла вслух Айша. Не с вами ли? Девушка пришла в себя, её растерянность сменил гнев. Нет, коротко ответила та. Но признаюсь честно, я не отказала бы ему. Если бы он искал встречи со мной, я очень сильно жалею о своей выходке и нашем расставании, поэтому решили настроить меня против мужа, так отозвалась Айша. Я не намеренна верить на слово. Нет доброго умысла в вашем поступке. Идите и расскажите кому-нибудь другому весь этот бред. Её буквально трясло от злости. Если ты услышала хотя бы половину того, что я сказала, то тебе удастся спасти свой брак, равнодушным тоном подытожила брюнетка. Если в вас осталось хоть капелька чувства собственного достоинства, то вы не будете говорить о своём бывшем мужчине, тем более давать ненужные советы его жене. Это выглядит смешно. Вы сами себе противоречите. Уверенно произнесла Айша, не отводя взгляда от незнакомки: "Смиритесь и отпустите. Вы выглядите жалкой". Брюнетка лишь наигранно громко рассмеялась, чем вызвала ещё большее презрение. Айша не собиралась продолжать этот неприятный разговор и направилась обратно в зал ресторана. Она была вся взвинчена, нервно на пределе. ни единому слову этой незнакомки девушка не поверила. Скорее всего, та специально пытается внести разлад в их с мужем отношения, но доля сомнения закралась где-то в глубине души, и возникло желание всё выяснить и проверить. Но каким образом это сделать, она даже не представляла. Уверенным шагом Айша двигалась к своему столику, никого не замечая на своём пути. Ей вдруг стало наплевать. Куда пропала Мадина, и больше разыскивать её не было никакого желания. Пусть Мухаммед сам следит за своей сестрой. Где ты была? Муж схватил руку Айши на ходу и остановил её, слегка притягивая к себе. Искала твою сестру? не раздумывая, недовольным тоном ответила девушка. Мадину? удивился Мухаммед, показывая в сторону танцпола. Так вот же она. И действительно, Мадина, как ни в чём не бывало, танцевала с полем медленный танец. Айша не могла понять, правда ли ещё 5 минут назад их не было здесь, или она просто не разглядела эту парочку в толпе, или же кто-то очень удачно всё так подстроил, чтобы она оказалась на балконе наедине с этой незнакомкой. В любом случае, всё сложилось довольно неудачно. Это сейчас они мило танцуют. Не выдержала Айша и раздраженно начала говорить правду. А несколько минут назад их здесь не было, и я не на шутку разволновалась, что твоя сестра ушла в компании этого пошлого шутника. Поль только на слова, мастер, улыбнувшись, поспешил заверить жену Мухаммед. А на деле? поинтересовалась Айша. А на деле ему прекрасно известно, что Мадина моя сестра. Ничего лишнего он себе не позволит. Поверь, со мной шутки плохи, но он об этом знает, серьёзным тоном произнёс он. Извини, что заставил тебя волноваться, оставшуюся часть вечера я весь твой. Пойдём? Айша постаралась больше не показывать своё недовольство мужу, по крайней мере, не здесь, где их могут услышать. Но девушке накопилось слишком много претензий и вопросов, но озвучить их она решила уже дома. Мухаммед ничуть не солгал и действительно никуда не отлучался. Мадина вскоре тоже присоединилась к ним. Лицо её разрумянилось, глаза горели от счастья, улыбка не сходила с губ. Она попыталась поделиться своими впечатлениями от знакомства с Полем, но Айша даже слушать не стала. Выход к сестре мужа слишком дорого ей обошлась. Еще неизвестно, чем обернется встреча с незнакомкой для их отношений с мужем. Отвлечься от разговора на балконе и от идей выяснить всю правду так и не удалось. На Мухабеда теперь она смотрела совсем другими глазами. Прошла пелена влюблённости, вновь взял верх здравый смысл. Мама часто говорила ей, что мужчинам свойственно полигамное поведение, восточным мужчинам в особенности, поэтому не стоит обращать внимание на интрижки мужа. Возможно, так и случилось бы, если бы Айша не влюбилась в Мухаммеда. Теперь даже мысль, что её муж мог быть с другой женщиной, доставляла ей невыносимую боль. Не говоря уже о том, если её супруг решил привести в дом ещё жену, это будет настоящим предательством для неё. Конечно, вряд ли такое может случиться, но теоретически всё возможно. Девушка не намерена делить мужа с какой-либо женщиной и закрывать глаза на его измены. В итоге она не придумала ничего лучше, чем спросить у него напрямую. Кто такая эта брюнетка и о чём говорила? Девушка уверена, что по реакции мужа на заданный ею вопрос она сможет понять, права была незнакомка или нет. Айша по сути своей была настолько честной и открытой, поэтому ожидала, что её супруг будет полностью откровенен с ней, расскажет правду и опровергнет намеренную ложь той женщины. Мухаммед в свою очередь сразу заметил тревожное состояние жены. Он был удивлён, что по возвращению в зал ресторана нигде не обнаружил Айшу, и когда он всё же спустя некоторое время случайно встретил её, то по выражению лица понял, что случилось что-то неладное. Оставшуюся часть вечера она была холодна, риска и грустна. Любое его прикосновение явно было ей неприятно. Девушка избегала объятий, отказывалась танцевать. Странным показалось и ее раздражение по поводу того, что Мадина познакомилась с Полем и хорошо отзывалась о нем. Неужели в ее сделала до этого болвана? Закрадывались беспокойные мысли у Мухаммеда. Он тоже решил прояснить всю ситуацию и дома спросить у Айши, что так повлияло на ее холодное отношение к нему. Молодые супруги возвращались домой без настроения, предвкушая непростой разговор. Только Мадина ничего не замечала и продолжала светиться радостью, мечтать о новой встрече с Полем. Девушка ничуть не задумываясь оставила свой номер телефона мужчине. Порой вся дозволенность в воспитании порождает распущенность.